Будиль. Я начала грезить. Не мечтать о будущем, конечно. Я и раньше-то этого не делала. А сейчас уже поздно, нет. Ночью я устремляюсь в незнакомые края и получаю необычные впечатления. Меня удивляет насыщенность этих снов. Здесь и пейзажи, которых я не видела наяву, и люди, которых никогда не встречала. Как, спрашивается, они оказались в моём мозгу? Откуда всё это? Во сне я часто стою у воды. Вижу, как под водной гладью движутся крупные рыбы. Иногда это просто огромные тени, а иногда в прозрачной воде можно различить каждую блестящую чешуйку. Иногда рыбы пугают меня, хотя я стою на суше, и им меня не достать. Пробуждаясь по утрам, я некоторое время лежу в постели, пытаясь подвести итог ночным приключениям и воображая, будто они чего-то хотят от меня. По крайней мере, помогают отсеять всё мелкое, отсечь ненужное, обтесав значимое. На этой неделе я осознала нечто важное для себя. И помогли мне в этом не сны, а интернет. Я вела слово «смерть» в строке поиска и получила 5 миллионов 670 тысяч результатов. Вероятно, этому не стоит удивляться, ведь рано или поздно она коснется всех. Ничто так не объединяет людей, как смерть, хотя немногие готовы это признать. Для меня это способ познакомиться с понятием, но прочитанное вызывает у меня растерянность. Я не смогла узнать себя в текстах, где тревога и страх смерти считаются бесспорными, и это подтолкнуло меня к самоанализу. Может быть, со мной что-то не так? Потому что я не боюсь. И я не верю ни в рай, ни в ад. А пустота, которую я ожидаю ощутить, когда всё закончится, представляется мне скорее освобождением. В определенные периоды жизни такая перспектива меня даже радовала. Стремление к покою или, быть может, к свободе. Я отношусь к типу людей, которые крайне редко думают о том, что ждёт их после смерти. Этот вопрос никогда не интересовал меня, потому что ответа на него всё равно не найти. Я думала: "Будь что будет". И сейчас вдруг понимаю, что многое в моей жизни было точно так же пущено на самотёк. Будто необходимость активного участия в собственной жизни страшила меня больше, чем то, что ожидает впереди. Очень сложно представить себе состояние небытия. Мозг отказывается сознавать его, но на самом деле это всего лишь логическая проблема, которая будет решена сразу, как только отпадёт необходимость думать. Может быть, к смерти привыкаешь, когда она неоднократно проходит мимо, совсем рядом, когда уносит самых близких тебе людей. Конечно, были моменты, когда смерть заставляла меня опуститься на колени, но я вновь поднималась, и жизнь шла своим чередом. Так почему моя собственная смерть должна восприниматься иначе? Считать себя незаменимой было бы верхом высокомерия, утверждать, что именно моё присутствие на этом свете необходимо. Если я никогда не тосковала по времени, предшествовавшему моему появлению на свет, почему я должна испытывать тоску по времени, которое наступит после моей смерти? Нет. Боль утраты ложится бременем на оставшихся в живых, тех, кто должен восполнить пустоту. И как бы плохо Виктория ко мне не относилась, из собственного опыта я знаю, что самое трудное — закрыть зияющую дыру за тем, чьей душевной близости тебе, положа руку на сердце, никогда не хватало. Поэтому я чувствую себя в долгу и беспрестанно ощущаю, как уходит время, но не знаю, что мне с этим делать. С нашей последней встречи прошло две недели. Сколько раз я держала в руках телефон, а потом откладывала его в сторону, так и не позвонив. Я просто не могу подобрать слова. Нет, смерть сама по себе не пугает меня, но при мысли о том, как я буду умирать, я начинаю задыхаться от бессилия. Все мои мускулы постепенно ослабевают. Они перестанут действовать один за другим, и наступит день, когда я окажусь на полном попечении других. И это страшит меня больше всего. Всю волю приходится собирать в кулак, чтобы не думать об этом. Попросить о помощи — значит остаться в долгу. а долгов у меня и так предостаточно. Поэтому я приняла решение. Расспросив лечащего врача о возможных вариантах, я поняла, что имею право отказаться от терапии, поддерживающей жизнеобеспечение, но назначить лечение, которое ускорит мой конец, врач не может. Я не совсем понимаю, что она имеет в виду. Как я смогу отказаться, не имея возможности говорить? И язык и губы перестанут мне подчиняться задолго до моей смерти. Когда я не смогу больше глотать, меня будут кормить через зонд. Когда возникнут проблемы с дыханием, меня подключат к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Когда я буду страдать от пролежней, запоров и сильных болей, мне будут давать болеутоляющие средства и ещё лекарства от тревожных состояний, но они не помогут мне умереть. Я помню соседскую собаку, которую выгуливала, притворяясь, будто она моя. Когда собака заболела и жизнь стала для неё мучением, никто не сомневался, что ей надо помочь. усыпив. Такое решение рассматривалось как проявление любви. Я изнывала от тоски, а хозяева объясняли мне, что не прервать страдания собаки ради собственного утешения эгоистично. А с человеческой жизнью все по-другому. Когда тело отказывается бороться, его функции берут на себя различные аппараты. И каждая секунда продления жизни считается чрезвычайно важной, даже если она невыносима. Считается, что это вопрос принципа. Здоровы, мы имеем право распоряжаться своей жизнью, а за умирающих решение принимает общество. Мне это кажется странным. Каждый день я читаю новости об оптимизации здравоохранения и сокращении ресурсов, о том, как тяжёлые больные месяцами ожидают лечения, как на пределе возможностей трудятся медицинские работники и как их угнетают недостаток времени и переполненные отделения, где пациентам приходится лежать в коридорах. так почему им непременно нужно поддерживать жизнь во мне? Но с лечащим врачом я этими мыслями не делюсь. Когда стало понятно, что она мне не поможет, я начала осторожнее подбирать слова. Не хочу раскрывать свои планы тому, кто может помешать мне, потому что решение уже принято. «Вы хорошо спите?» — спросила меня врач, прервав повисшее на мгновение молчание. «Нет», — ответила я, хотя на самом деле никогда так хорошо не спала, как сейчас, избавившись от храпа Кристора. «Вам трудно уснуть или вы просыпаетесь по ночам?» И то, и другое. Врач начала печатать что-то на компьютере. «Я выпишу вам таблетки для засыпания и еще лекарства, которые позволят вам крепко спать до утра. Хроническая усталость — один из симптомов вашего заболевания. Вам надо как следует высыпаться». После приема у врача я сразу направляюсь в аптеку. Коробочки я поставила в шкаф в ванной комнате и смотрю теперь на них каждый вечер, когда чищу зубы. Не знаю, сколько их потребуется, но я еще успею пополнить запас, прежде чем наступит нужный момент. И я считаю, что это мое право. Но время еще есть, пока я еще дышу самостоятельно и, как ни странно, чувствую себя живее, чем когда-либо. Я сижу в оконной нише и пью утренний кофе. Соседи из квартиры напротив ушли на работу, поэтому смотреть особенно не на что. Ну и ладно. Я частенько теперь здесь сижу. Подумать только, ведь мне никогда было не усидеть на месте и всегда требовалось чем-нибудь занять руки. А сейчас могу сидеть часами и глядеть по сторонам. О многом надо поразмышлять. Иногда кажется, будто в голове у меня разобранный пазл из тысячи кусочков, где почти ничего не нарисовано, кроме неба. Такой лежал обычно на сервировочном столике у моей бабушки на кухне. На его сборку уходили недели. Бабушка периодически подходила к пазлу, И подолгу прикладывала разные кусочки, пока не находила нужный. Смысл этого занятия был мне недоступен, а сейчас я поняла. Я испытываю неустанную потребность собрать все детали, сложить их воедино, получив обозримое изображение всех случайностей, сформировавших то, что стало моей жизнью. Наверное, это и означает примириться со своей судьбой. Звучит слегка высокопарно, на мой взгляд, Но прежде чем умереть, я хочу разобраться, почему всё случилось именно так, а не иначе. Почему столько времени оказалось потрачено понапрасну. На этой неделе я завела себе определённый распорядок. День начинается с чашки кофе в оконной нише. Потом я отправляюсь на прогулку. Иногда проезжаю небольшой отрезок пути на автобусе, потому что хочу менять маршруты прогулок. Я ведь так многого ещё не видела. Обедаю обычно где-нибудь по пути. Потом возвращаюсь домой, чтобы поспать. Силы у меня уже не те, что прежде, и отдыхать надо чаще. В 4 выхожу в ресторан. Я всегда выбираю один и тот же столик, и персонал уже начал обмениваться со мной парой слов. Впервые в жизни я стала постоянным клиентом. Я беру с собой книжку и читаю, потягивая вино, но в основном смотрю поверх страницы украдкой, прислушиваясь к разговорам вокруг. Придя домой, изучаю содержимое папиных коробок. Он свёрз сюда почти всё. Вот почему в его квартире с сопровождаемого проживания было так мало документов и фотографий из личного архива. Я очень медленно всё перелистываю. Каждая страница ещё один разыскиваемый кусочек пазла. Пока что найденное не раскрыло мне никаких тайн, но суть написанного чёрным по белому при новом взгляде становится ещё очевиднее. Вчера, проходя мимо турагентства, я обратила внимание на провокационную вывеску 10 мест на земле, которые вы должны увидеть прежде чем умереть. Предложение оказалось соблазнительным, и я долго стояла перед витриной, размышляя. Я не могла придумать ни одного места, которое мне обязательно нужно увидеть, но вспомнила несколько таких, куда хотелось бы вернуться и ещё раз посмотреть на них новым взглядом. Мы редко осознаём, что видим что-то в последний раз в своей жизни. Домик бабушки и дедушки вблизи Нью-Чопинга «Я бы хотела вновь спуститься по тропинке к морю и проверить, помнят ли ноги каждый камень. Рощица за домом в Аспудене, где мы снимали квартиру, наше здоровье пристанище во время маминых вспышек гнева. Мы убегали туда, когда отец говорил, что она не совсем вменяема. Завораживающая тропа к озеру троллей в заповеднике Абиску в шведской Лапландии, где я однажды побывала с отцом. Но в этой жизни всего получить невозможно». Домик бабушки и дедушки продали в конце 70-х, и тропа к озеру Тролли из-за ноги теперь мне недоступна. А вот в Аспуден я поеду сразу, как только допью кофе. Я одеваюсь потеплее. Весна всё ещё заставляет себя ждать, последние дни было пасмурно. Впрочем, в переулке старого города солнце попадает редко, так что это не имеет большого значения. Я иду пешком к станции метро на площади Мел-Арторий. Мужчина торгует цветами, и мне хочется купить букет. Там, куда я направляюсь, вручать его некому, но я теперь стараюсь следовать своим порывам. Взгляд блуждает по цветочному буйству красок. В это время года продают в основном тюльпаны. Мне хочется купить что-нибудь другое, потому что тюльпаны пахнут отхожим ведром и описанными простынями из Граннебу. 10 тюльпанов за 40 крон, два букета за 60. Продавец улыбается, и мы встречаемся с ним взглядами, но засмотревшись на тюльпаны, я забываю ответить. Всю жизнь избегала этих цветов. Запах узнаётся даже по мимолётному виду. А ведь в Гранэбу наги мои никогда не было, и я не знаю, как там пахнет отхожее ведро и описанные простыни. Зато это знала моя мама. Можно ли перенять чужие воспоминания? Беру два, слышу я собственный голос и достаю бумажник. Поездка в метро занимает не больше 11 минут. А кажется, будто я отправляюсь в другие времена. Я бреду вдоль улиц моего детства, мимо моей старой школы, дома, где раньше располагался кинотеатр Треннан, снесённого продовольственного магазина. Напрасно я ищу бассейн, куда мы с папой иногда ходили по воскресеньям. Помню, как ещё у входа в нос ударяли по рыхлорке, и этот запах оставался на коже несколько суток спустя. Бассейн сравняли с землей, он уступил место детскому саду. Я осознаю, что за прошедшие годы многое изменилось, а вот мои воспоминания совсем не обновлялись. У некоторых из них острые, словно лезвие, края, и я приближаюсь к ним с осторожностью. Другие отрывочные, мне хотелось бы иметь возможность расспросить сестру о подробностях. Моя младшая сестра Дороти. Сестру назвали в честь главной героини волшебника из страны Оз, фильма, который, по утверждению мамы, спас ей жизнь. Естественно, в первый же день в школе сестру и здоро переименовали в Дуру, но от мамы мы это тщательно скрывали. Мама столько раз пересказывала содержание любимого фильма, что когда его наконец показали в кинотеатре Аспудена, я плакала от разочарования по дороге домой. Незаметно, конечно, господи, в благополучных условиях моего детства поводов для слёз и быть не могло. Просто мамина версия имела мало общего с тем, что разворачивалось на экране. Удивляться тут нечему, поскольку видела его мама всего один раз, а с учётом её склонности всё драматизировать, искажения неизбежны. Моя мама была человеком специфическим. Этому имелось своё объяснение, но в критические моменты оно служило нам слабым утешением. Никто никогда не сомневался в том, что её детство прошло в аду, и я сомневалась в этом в последнюю очередь. Да и папа тоже. Он всегда выступал на её стороне. И всё равно мама посвящала много времени тому, чтобы убедить нас. Наше добровольное сочувствие казалось ей недостаточным, рана была неизлечима, а глубину пережитых ею страданий нам никогда не осознать. Мама говорила, что ей нужно восстановиться, и никто, кроме нас, её семьи, не мог помочь ей в этом. Я не помню, в каком возрасте я впервые услышала мамин рассказ, но после всякий раз знала, что меня ждёт, когда она приходила ко мне со своим стареньким фотоальбомом. Сначала подробности из маминых уст, потом мой собственный ужас. Всего несколько недель от роду точно неизвестно, но вот такой я была маленькой и беспомощной, когда меня нашли на крыльце детского дома вид Туны. Мама показывала фотографию достаточно красивого особняка с крыльцом, выкрашенным в белый цвет. Когда я стала постарше, то смогла разобрать, что за витушки под фотографией означают год 1929. Разве можно так с детьми? Помню я свой вопрос, заданный однажды давным-давно. С детьми можно как угодно. Просто как угодно. И я живой тому пример. Эти слова я запомнила навсегда. Первые годы жизни я провела в железной кроватке. Хотя я и была очень маленькой, я помню эти холодные металлические прутья. И как я раскачивалась, пытаясь сама себя убаюкать перед сном. Нас брали на руки только чтобы поменять пелёнки. Бутылочку с молоком я держала сама, как только научилась хвататься за неё руками. На самой ужасной фотографии в альбоме была изображена палата с рядами детских кроваток вдоль стен. Дети в кроватках выглядели такими подавленными и несчастными, что от одного вида фотографии перехватывало дыхание. С детьми запрещалось нянчиться. Никого нельзя было выделять. Бедная мама, как тебе было одиноко? Да, Будль. Ни один человек на всём белом свете никогда не был так одинок, как я. А если вы с папой умрёте, я тоже попаду в детский дом. Не болтай ерунды, мы не умрём. А если вы попадёте под машину? Не задавай глупых вопросов. Радуйся лучше тому, что у тебя есть. В твоём возрасте всё, о чём я мечтала, это детство, как у тебя. Я перестала задавать вопросы. Ответы лишь усиливали мою тревогу, и я научилась думать о другом, пока мама не закончит свой рассказ. Спустя два года объявилась молодая женщина, назвавшая себя матерью. Имя отца она раскрыть отказалась, потому что мама родилась вне брака и из-за этого позорного факта считалась незаконно рожденной. Жестокое правовое понятие тех времен. Фотографий бабушки не сохранилось, но я представляла себе истощенную, укутанную в шаль девушку в потрепанной одежде. Ещё у неё был с собой узелок с серными спичками. Хотя что такое серные спички, я не очень понимала. Правда, мама утверждала, будто её мать вовсе не была из бедных. Позор родить незаконно был столь велик, что многих незамужних матерей заставляли принимать опрометчивое решение во всех слоях общества. Не уступай мужчине до замужества. Конечно, сейчас другие времена, но мужики всегда такими были и останутся. Как только они получают своё, Мы теряем нашу маленькую власть над ними, не забывая об этом. Я запомнила, но когда поняла, что имеется в виду, уже успела превратиться в одной из тех, кто на школьных танцах-обжиманцах всегда стоит в сторонке. А в отсутствии предложений уступить невозможно, хочешь ты этого или нет. В любом случае, мама моей мамы объявилась. Она вышла замуж и хотела забрать дочь к себе, Однако к этому моменту врач детского дома диагностировал у моей мамы глубокую задержку развития и умственную отсталость. Поэтому бабушке посоветовали забыть о ребёнке. В те времена считалось, что общество необходимо защитить от инвалидов и людей с нарушениями интеллекта, и решали эту проблему, скрывая их от человеческих глаз в закрытых учреждениях. Моя мама осталась в детском доме ещё на год, а потом её отправили в интернат для идиотов. Так называли в народе эти учреждения. Мне было всего 3 года в остроду, а я жила со взрослыми и подростками, мужчинами и женщинами с поражениями интеллекта и врождёнными увечьями. Одному Богу известно, как я выжила. После первого раза мне уже никогда больше не хотелось рассматривать фотографии из маминого альбома, и всё же я видела их столько раз, что интернат для умственно отсталых, не поддающихся обучению в Граныво навсегда запечатлелся в моей памяти. Тюльпаны на грядках Те самые, которые кто-то однажды выдрал с корнями, заслужив групповое наказание двое суток без еды в запертой палате. Когда я была маленькой, я столько слышала об увиденном матерью за годы в Гранебу, что до подросткового возраста засыпала только при включённом свете. К этому моменту я обычно опять начинала внимательно слушать мамин рассказ, потому что спустя несколько лет её мучений случилось чудо. Сотрудники интерната начали подозревать об ошибке. Они заметили, что я отличаюсь от других. Взять хотя бы то, что я справляла потребности в туалете. Больше никто этого не делал, уж поверь мне. И я помогала другим, хотя была намного младше их. Заправляла кровати, натягивала носки, улаживала ссоры, и именно ко мне приходили обитатели интерната за утешением, когда им было грустно. Ничего удивительного, что сотрудники задумались. Золушка и девочка со спичками меркли на этом фоне. Продолжение превосходило все известные мне сказки, и я обожала слушать о том, как сотрудники тут же сообщили старшей медицинской сестре, доброй бездетной тётушке с сорока с лишним лет, как проводили обследования и тесты, пока не установили, что мама соответствует уровню развития нормального пятилетнего ребёнка. Хотя и с небольшим отставанием по мелкой моторике, пустые для меня маленькой слова В альбом подшили медицинскую справку. Запись, выведенная изящным почерком, гласила, что задержка маминого развития в раннем возрасте была обусловлена недостатком внешних стимулов. Я обожала слушать, как мама переехала жить к старшей сестре, и как несколько лет спустя та удочерила её. Было приятно слышать, что метестру звали Будель и что меня назвали в её честь. Однако эта часть повествования обычно была лишена подробностей. Свою жизнь у тетушки мама изображала широкими мазками и с гораздо меньшей страстью. Если бы ты только знала, как я всего боялась в первые годы у тетушки Будиль. Я так боялась сделать что-то не так, что-нибудь разбить. Вдруг меня опять куда-нибудь отправят. Я ведь не знала, как организован обычный домашний быт, да и тетушка вначале предъявляла ко мне слегка завышенные требования. Но она была добрая, тетушка Будиль. Этого у нее не отнимешь. И надо полагать, она спасла мне жизнь. Если бы не её поступок, ты бы тоже не появилась на белый свет. Только подумай, как невелики были шансы. Я могла бы с тем же успехом остаться в Гранабу, но всегда так и не встретила бы твоего отца, и ты бы никогда не родилась. Мне до сих пор непонятно, выражала ли она этими словами свою благодарность. У моей мамы было два состояния: сон и занятость. Она убирала, стирала, вытирала пыль, гладила, пекла и снова убирала. И так непрерывно. Мне часто хотелось, чтобы моя мама больше походила на других мам, чтобы она занимала меньше места и чуть менее бурно выражала радость, злость, усталость, грусть или ревность, и не ругалась с продавщицей в магазине, трубочистом, соседом, подругами, мусорщиком или почтальоном. Причиной очередной вспышки маминого гнева могло стать всё что угодно: просроченная упаковка молока в витрине холодильнике или следы, оставленные трубочистом на лестнице. Недостаточно любезно поздоровавшийся сосед или проспавший почтальон чувством не позволялось пройти мимолётно, их надо было испытать в полной мере. Мы с дорати научились приспосабливаться к обстоятельствам, умели затаить дыхание, пережидая бурю, и всякий раз, возвращаясь домой, открывали дверь в квартиру со осторожностью. Временами я притворялась, будто с моей мамой всё в порядке. Насколько я помню, обстановка дома могла быть вполне хорошей, пока не случится что-нибудь непредвиденное. Я старалась быть начеку, если вовремя обнаружить опасность, можно смягчить последствия. Позже мне стало казаться, что мама получает удовольствие от ссор. Шум вокруг заглушал душевную боль, пусть даже на мгновение. История знакомства и развития отношений мамы с папой остаётся загадкой. Возможно, они влюбились в свои противоположности. Папа был на 8 годами старше, спокойный и немногословный, выражался сдержанно и всегда по существу. Он родился с зайчьей губой, и от носа к верхней губе у него проходил вертикальный шрам. Поэтому отец всегда носил усы. Но гнусавый голос выдавал этот незначительный дефект. Может быть, именно поэтому он вырос таким молчаливым. Отцу было трудно подбирать слова. И тем не менее, когда меня одолевала тревога, я приходила именно к нему. «Все будет хорошо, вот увидишь», — скупо говорил он, и мне становилось немного легче. Отец переехал в Стокгольм, когда ему исполнилось 16, а дом его детства был для меня воплощением безопасности. Он располагался совсем рядом с Нью-Чопингом, и мы с Дороти часто гостили там на каникулах. Дедушка, работавший столяром, мог смастерить всё, что угодно, из нескольких обрезков досок и горсти гвоздей. В мастерской в пристройке он с непривычным для нас терпением позволял нам с Дороти работать на токарном станке и опробовать любой инструмент. Папа, вероятно, обладал таким же терпением, но он все время нас сторонился. Бабушка ухаживала за садом, в котором росли яблони, сливы, груши, кусты малины, крыжовника и смородины. Все съедобное бабушка перерабатывала в варенье и повидло, а мы в дни летних каникул то и дело отправлялись на пикник, прихватив с собой корзинки с простыми булочками и черносмородиным морсом. Но больше всего мне запомнилась ловля раков на озере. Как лучи от наших карманных фонариков скользят по тёмной воде в августовскую ночь. Только одной маме там не нравилось. Об этом она сообщала папе по дороге домой. Я так не могу. Они постоянно говорят, как они гордятся тобой, и рассказывают, каким умненьким ты был в детстве. Но ты не видишь, они относятся ко мне с пренебрежением. Я недостаточно хороша для их напыщенной семейки. Это были те редкие случаи, когда папа выходил из себя. Но что он мог поделать? Мамина мнение приходилось принимать как данность. Я помню, как разгорались ссоры в поезде по пути домой, привлекая взоры других пассажиров. Как мне было стыдно за свою семью. Иногда мне хотелось, чтобы папа немного чаще выходил из себя. Мне хотелось, чтобы он выставлял матери границы. Обычно отец становился мишенью. Молча стоял и выслушивал ее ругань, даже если она передразнивала его гнусавый голос. А когда мать переставала его обвинять, Отец уходил, прихватив с собой бинокль и определитель птиц. Это злило её ещё больше. Впоследствии я задумывалась, не провоцировала ли мать его умышленно, чтобы получить ответную реакцию, подтверждение того, что она существует и что-то значит. Но отец продолжал молчать. Возможно, это была его месть. Отец работал старшим электромонтажёром на фабрике по производству кабеля в Лилии Хольмени и регулярно уезжал в командировки на несколько недель для подключения сложных объектов. В такие периоды мы вели себя тише обычного, чтобы не вызвать мамины недовольство. Если она шла в разнос в отсутствие отца, мы были совершенно беззащитны. Когда он уезжал, мама часто грустила. Иногда, укладывая спать, она просила меня посидеть на краю её кровати. Всего минутку, пока я не усну. Обращалась мама только ко мне и никогда не просила дорыть. Как же я жалела свою маму, пока пристроившись рядом, ждала, когда она заснёт. Мне представлялись все испытания, выпавшие на её долю. Повзрослев, я часто задавалась вопросом, в каких ситуациях от травмированного человека можно требовать ответственного выполнения роли родителя, который должен дать своему ребёнку ощущение безопасности. Ведь как бы плохо с ней в своё время не обошлись, она всё равно была мне матерью, а я её ребёнком. Как и Дороти. Сестрой нас разделяли 2 года. И сочетание генов, перемешавшихся столь причудливо, что оставалось только удивляться, как нас могли произвести на свет одни и те же родители. И в то же время наше родство с ними было очевидно. Сестра унаследовала материнские каштановые локоны, а я блондинка с прямыми волосами, как почти вся папина родня. Я была худой и поздно достигла половой зрелости, а Дора Тирана обрела женские формы, и месячные у неё пришли у первой в классе, а у меня у последней. На коротких дистанциях Дороти была быстра как ласка, зато я всегда превосходила её в выносливости. Но наиболее явное отличие таилось внутри. Нас отличало отношение к окружающему миру. Мы росли в одном доме, спали в одной комнате, ели одну и ту же еду и большую часть времени проводили вместе, и всё равно выросли такими разными. Из-за этого я полагаю, что человеческая личность в основном закладывается уже при рождении. Ведь если предположить, будто человека формирует одна лишь среда, мы с Дороти противоречим науке. Ну так возьми одну. Нет, нельзя. В гостях у бабушкиных знакомых Дороти обнаружила коробку конфет. Мы отправились изучать чужой дом, пока взрослые сидят на кухне и пьют кофе. Мне, наверное, лет 8, а Дороти 6, и она уже давно верховодит мной. Ну а если я её открою? Она вертит в руках затянутую в целлофан коробку. Они заметят, если целлофана не будет. Может быть, это приготовленный для кого-то подарок. Да ладно, мы возьмём только по штучке. Не велика разница. Всё равно ещё много останется. Прежде чем я успеваю вымолвить слово, коробка открыта. Ну давай, бери одну. Пересама. Дороти задумывается всего на мгновение. Давай возьмём их одновременно. Так мы и делаем. А ночью я не могу уснуть, мучаясь размышлениями о недостойной краже. Я боюсь разоблачения и стыда, который ждёт меня при признании вины. и бабушкиного разочарования по поводу моей негодности. В кровати рядом крепко спит Дороти, как будто всё это сущий пустяки. Насколько я помню, никто и словом не обмолвился о случившемся. Дни приходили и уходили, а я до конца каникул так и не осмелилась посмотреть бабушке в глаза. Мучилась ли Дороти угрызениями совести, мне неизвестно. Я могла только позавидовать её привычке с лёгкостью оставлять всё позади. Я умею выходить за рамки дозволенного, не опасаясь последствий. Моё же состояние души в детские годы словно покрыто туманом. Я помню лишь страх сделать что-нибудь не так и смутное чувство вины. Ты так похожа на отца. Я часто слышала от мамы эти слова. Дорати она этого никогда не говорила, только мне. И хотя мама произносила их с улыбкой, я не сразу поняла, что это комплимент. Потому что то же самое можно было сказать о маме и Дороти. Они были так похожи друг на друга. Во время самых страшных вспышек маминого гнева мы, Дороти и я, держались вместе, старались сделаться незаметными, убегали в рощу или тихо сидели в своей комнате. Но когда мама была в хорошем настроении, Дороти могла устраивать концерты почти как она. Сестра могла разозлиться или разобидиться из-за какой-нибудь ерунды, и я никогда не могла понять, как она может себе такое позволить. С годами я поняла, какое наказание заслужила Дороти. Этот чёрный блеск, появлявшийся в материнских глазах при взгляде на младшую дочь, в нём угадывалось презрение. Я помню, как боялась обнаружить такое же презрение в мамином взгляде, обращённом на меня, но вместо этого в нём читались слова: "Ты так похожа на отца". Я пыталась осмыслить их, но не могла, потому что недостаточно хорошо знала своего отца. Не знаю и до сих пор, Я обычно беседую с ним, навещая его могилу, и должна признаться, только сейчас у нас получается настоящий разговор. Вот насколько молчалив он был при жизни. Будель, подзывала меня иногда мама. Не поможешь мне разобрать чеки? Чеки за покупки в универмаге сохранялись в банке из-под кофе, чтобы в конце года получить несколько крон в виде возврата. Спустя 30 секунд мы с Дороти появляемся в дверях кухни. Нет, Дороти, у тебя такие непослушные пальцы. Мы с мамой садимся за стол, вырезаем и наклеиваем. Дороти играет с бумажными обрезками, пока мама не просит ее оставить их в покое. Все время парадоксы, волны противоречивых чувств. Я хочу продлить мамино хорошее настроение и радуюсь, что ей нужна моя помощь. И это так часто омрачается отчужденностью Дороти. Я стою у дома, в котором мы жили. Если не считать современных мусорных бочков и новых вывесок, почти все осталось прежним. даже фасад кремового цвета. Но рощица, которую я так хорошо помню, уступила место трём новым домам-высоткам. Повернувшись к ним спиной, я вглядываюсь в окна квартиры, которая когда-то была нашей. Вижу листву строгой формы и аккуратно подстриженные оливковые деревца в белых горшках. Интересно, кто там сейчас живёт, думаю я, прикидывая, остались ли там следы моей семьи. Те, кто сейчас проживает в этой квартире, даже не подозревают о нашем существовании. хотя мы когда-то считали ту же комнату своей и мы никогда с ними не встретимся взгляд скользит по окрестностям они так легко узнаваемы что меня захлёстывает воспоминание чёрта сучка я научу её следить за временем мама выбрасывает мокрые просто не в кусты растущие рядом с общей прачечной госпожа петерсон использовала стиральную машину дольше положенного ей времени прекрасная возможность затеять ссору в которой мама испытывала потребность пойдём бергит Давай опять попробуем уснуть. Будет лучше, вот увидишь. Слышен разговор на кухне посреди ночи. Это папа уговаривает маму, когда та не может справиться с тревогой. Что? Всего тройка за такое хорошее сочинение? Ох, уж я позвоню твоей учительнице и объясню, что с моим ребёнком нельзя так обращаться. Это было ещё до того, как я перестала показывать ей свои тройки. Подумаешь, операция по удалению вросшего ногтя. Ну, будь и миленька, было бы о чём ныть. Чик, и всё готово. Могу рассказать тебе, как нам подстригали ногти в Граннебу. Щипцы были такие большойшие, что отрезали иногда кусочки пальцев. Что бы ни случилось, мамин опыт всегда был ужаснее. Да, а вот такой была моя мама. И хотя прошло столько лет, мне всё равно трудно обвинять её. Даже наедине с собой не так хочется приукрасить картину, отобрать несколько хороших воспоминаний и разместить их поверх всего остального, на плохих воспоминаний несоизмеримо больше. Для того, чтобы разобраться в своей жизни, мне нужны подлинные кусочки пазла, а не искажённые, которые сойдут разве что для утешения и примирения. Оправдывать её поведение мне не нужно. Правда заключается в том, что мама думала прежде всего о себе, пренебрегая потребностями других. Когда знаешь, чем всё это закончилось, вопрос почему уже не столь важен. Я хочу успеть узнать саму себя, найти свой стержень и понять, кто я на самом деле, без оглядки на обстоятельства. И по возможности успеть рассказать об этом Виктории. Я в долгу перед ней. А перед родителями у меня нет обязательств. Я никогда не просила их произвести меня на свет. Сняв бумагу с букета тюльпанов, я кладу его к двери подъезда. Когда-то давно я много раз стояла на этом месте, и вот стою вновь, закрыв глаза, представляю, будто войду сейчас внутрь, поднимусь по лестнице на второй этаж. Моя рука помнит на ощупь ручку входной двери в квартиру. Я помню мебель, ковры на полу, обои и картины на стенах. Помню, с какой стороны от двери находится выключатель. Помню запах, у каждого дома он свой. Мама скорее всего в спальне. Если папа уже вернулся с работы, он сидит за кухонным столом и заполняет лотерейный купон, или чинит что-нибудь, или приводит в порядок рыболовные снасти, а может лежит на диване и читает очередную книгу о природе. Заметив меня, папа подносит указательный палец к губам. Значит, мама спит. И мы оба знаем, лучше её не будить. Тихо прокравшись на кухню, я делаю себе бутерброд и наливаю стакан молока, потом ухожу в нашу с Дороти комнату, притворив за собой дверь. Только сестры почему-то не видно. Пока мы росли, Дороти успела так много всего сделать, что я запомнила лишь её состояние бурной активности. Обладая разными интересами и темпераментами, мы очень рано с ней разошлись. Это был мой дом, семья моего детства. Теперь они существуют только в моей памяти. И всё-таки я стою на том же самом месте. Означает ли это, что я осталась прежней? А как же всё пережитое с тех пор? Всё отпечатавшееся в моей душе, что останется от человека, если отнять у него накопленный жизненный опыт? Всякий раз, когда жизнь обжигает нас, что-то отмирает, уступая место новому. Может быть, такими метаморфозами и составляет суть жизни. И два уловимые мгновения смерти Нанизаны словно жемчуг на нитку. Последнее мгновение, которое мне предстоит пережить, изменит меня вновь. Возможно, на этот раз я растворюсь в небытии, но сама метаморфоза пугает меня не больше, чем все предыдущие. Оставив дом позади, я направляюсь к метро и прощаюсь с районом, где прошло моё детство. На часах 5 минут второго. Я успеваю вернуться домой и отдохнуть пару часов, прежде чем пойти в ресторан.